267 ночь. Когда же настала 267 ночь, она сказала: Дошло до меня о счастливый царь, что Аслан вышел от своей матери и пошёл, и войдя к начальнику Ахмеду ад-Данафу, поцеловал ему руку. Что тебе, о Аслан, спросил Ахмед ад-Данаф. И Аслан сказал: Я узнал и убедился, что мой отец Аладдин Абу Шамат. И хочу, чтобы ты ответил вместо меня его убийца. Кто убил твоего отца, спросил Ахмед ад-Данав. Ахмед Камакин вор, ответил Аслан. А кто тебя осведомил об этом деле? спросил Ахмед ад-Данав. Ислан сказал: Я увидел у него светильник с драгоценностями, который пропал в числе вещей халифа, и сказал ему: "Дай мне этот светильник", но он не согласился и сказал: "Из-за этого светильника пропадали души". и рассказал, что это он спустился и украл вещи и положил их в доме моего отца. «Когда ты увидишь, что эмир Халид в Али надевает одежду войны, — сказал Ахмед Адданав, — скажи ему, одень меня так же. И когда ты выедешь вместе с ним и покажешь перед повелителем правоверных какой-нибудь диковинный способ боя, и Халив скажет тебе, пожелай от меня чего-нибудь, о Аслан, а ты скажи ему, — Я желаю, чтобы ты отомстил вместо меня за моего отца, его убийцы. И Халиф тебе скажет, твой отец жив, это Эмир Халид. А ты скажи, мой отец, Алла-ад-дин Абуш-Шамат, а Эмиру Халиду я обязан только воспитанием. Расскажи ему все, что произошло у тебя с Ахмедом Камакимом Вором, и скажи, о, повелитель правоверных, вели его обыскать, и я выну светильник у него из-за пазухи. И аслан сказал Ахмеду ад-Данафу: Слушаю и повинуюсь. И затем он ушёл и увидел, что эмир Халид собирается выехать в диван халифа. Я хочу, чтобы ты одел меня в одежды войны, такие же, как у тебя, и взял меня с собой в диван халифа, сказал он. И эмир одел его и взял с собой в диван. И халиф выехал с войсками за город и расставил шатры и палатки. И ряды выстроились, и выехали всадники с шаром и молотком. И когда какой-нибудь всадник ударял по шару молотком, другой всадник возвращал его к нему. А среди войска был один лазутчик, которого подговорили убить халифа. И он взял шар и ударил по нему молотком, направив его в лицо халифу, и вдруг ослан поймал шар вместо халифа и ударил им того, кто его бросил, и шар попал ему между плеч, и он упал на землю. И халиф воскликнул: "Да благословит тебя Аллах, у Аслан". А потом они сошли со спин коней и сели на заседалище. И халиф велел привести того, кто ударил по шару. И когда тот человек предстал пред ним, спросил его: "Кто подговорил тебя на это дело? Ты враг или любящий?" "Я враг и задумал убить тебя", ответил лазутчик. И халиф сказал: "Какова причина этого? Разве ты не мусульманин?" Нет, я рафидит, ответил Лазутчик. И халиф велел его убить и сказал Аслану: "Пожелай от меня чего-нибудь". Аслан сказал: "Я желаю, чтобы ты отомстил вместо меня убийце моего отца". "Твой отец жив, и он стоит на ногах", сказал халиф. И Аслан спросил: "Кто мой отец?" "Эмир Халит Вали", ответил халиф. И Аслан воскликнул: "О, повелитель правоверных!" «Он мой отец только по воспитанию, и никто мне не ни родитель, кроме Алла-ад-Дина Абушамата». «Твой отец был обманщик», — сказал халиф. «О, повелитель правоверных», — ответил Аслан. «Не бывать тому, чтобы верный стал обманщиком. И в чем он тебя обманул? Он украл мою одежду и то, что при ней было», — сказал халиф. И Аслан спросил. «О, господин, когда ты лишился своей одежды, и она вернулась к тебе?» «Видел ли ты, что и светильник тоже к тебе возвратился?» «Мы его не нашли», — ответил халиф. И Аслан молвил, «Я увидал светильнику Ахмеда Камакима Вора и попросил его у него, но он его мне не дал и сказал, из-за него пропадали души. И он поведал мне про болезнь Хабазлама Баззазы, сына Эмира Халида, и про его любовь к невольнице Ясмин, и про то, как он сам был освобожден от цепей». И рассказал мне, что это он украл одежду и светильник. И ты, о повелитель правоверных, отомсти вместо меня убийце моего отца. Схватите Ахмеда Камакима, сказал халиф. И когда его схватили, халиф спросил: "Где начальник Ахмед ад-Данав?" И тот явился, и халиф сказал ему: "Обыщи Камакима". И Ахмед ад-Данав положил руку ему за пазуху и вынул оттуда светильник с драгоценностями. И халиф воскликнул: "Подойди, обманщик. Откуда у тебя этот светильник?" "Я купил его, о повелитель правоверных", ответил Ахмед Камаким, и халиф спросил: "Где ты его купил? И кто мог обладать подобным ему, чтобы продать его тебе?" И Ахмеда Камакима побили. И он сознался, что это он украл одежду и светильник, и халиф воскликнул: "Зачем ты сделал такое дело, обманщик? И погубил Ала ад-Дина Абу Шамата, когда он верный, надёжный?" Потом халиф приказал схватить Ахмеда Камакима и Вали, и тот сказал: "О, повелитель правоверных, я обижен. Ты приказал мне его повесить, и я не имел сведения об этой проделке. Это устроили старуха, мать Ахмеда Камакима, и моя жена, я ничего не знал. Я под твоей защитой, о Аслан". Яслан заступился за него перед халифом. И потом повелитель правоверных спросил: "Что сделал Аллах с матерью этого мальчика?" И Вали ответил: — Она у меня. — Я приказываю тебе, — сказал халиф, — чтобы ты велел твоей жене одеть его мать в ее прежнюю одежду и украшения и вернуть ей положение госпожи. Сними печать из дома Алла-Аддина и отдай сыну деньги и имущество его отца. И Валя отвечал, — слушаю и повинуюсь. И вышел и отдал своей жене приказание. И та одела Ясмин в ее прежнюю одежду. И Валя снял печать из дома Алла-Аддина и передал Аслану ключи. И потом халиф сказал, «Пожелай от меня чего-нибудь, о, Аслан!» И Аслан воскликнул, «Я желаю, чтобы ты соединил меня с отцом!» И халиф заплакал и сказал, «Самое вероятное, что твой отец и есть тот, кого повесили, и он умер. Но клянусь жизнью моих дедов, всякому, кто порадует меня вестью о том, что Аллах один еще в оковых жизни, я дам все, чего он попросит». И Ахмед Адданав выступил вперед, И поцеловал землю перед халифом и сказал: "Дай мне безопасность, о повелитель правоверных". "Ты в безопасности", молвил халиф. И Ахмет ад-Данав сказал: "Я обрадую тебя вестью о том, что Аладдин Абу Шаммад здоров и пребывает в оковых жизни". "Что это ты говоришь?" воскликнул халиф. "Клянусь жизнью твоей головы", отвечал Ахмет ад-Данав, "мои слова истина. Я выкупил его другим человеком, который заслуживал смерти, и доставил в Аль-Искандарию" И открыл ему лавку старьёвщика. Поручаю тебе привести его, сказал халиф. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенную речь.